Опытность моя, носяся над вами, яко новый егид, охраняла вас от неправильных уязвлений. Ныне будете сами себе вожди, и хотя советы мои будут всегда светильником ваших начинаний, ибо сердце и душа ваше мне отверсты, но яко свет, отдаляясь от предмета, менее его освещает, такой вы, отриновенно моего присутствия. Слабое ощутите согрение моей дружбы. И для того преподам вам правила единожития и общежития, дабы по усмирении страстей не возгнушались о деянии вонных совершенных и не познали, что есть раскаяние. Правила единожития, елика то касаться может до вас самих, должны относиться к телесности вашей и нравственности. Не забывайте никогда употреблять ваших телесных сил и чувств. Упражнение он их умеренно и укрепит их не истощивая и послужит ко здравию вашему и долгой жизни. И для того упражняйтесь в искусствах, художествах и ремеслах вам известных. Совершенствование вон их иногда может быть нужно, неизвестно нам грядущее Если неприязненное счастье отымет у вас всё, что оно вам дало, богаты пребудете в умеренности желаний, кормяся делом рук ваших. Но если в одни блаженства вы не брежете, поздно о том думать в одни печали. Него излинения и неумеренные чувств услаждения губит и тело, и дух, ибо изнуряяй яй тело невоздержанностью, И изнуряет и крепость духа. Употребление же силу крепит тело, а с ним и дух. Если почувствуешь отвращение к яствам, И болезнь постучится у дверей, Воспряни тогда от одра твоего, На нем же лелеешь чувства свои, приведи уснувшие члены твои в действие упражнением и почувствуешь мгновенные силы обновления. Воздержи себя от пищи, нужной во здравии, и глад сделает пищу твою сладкую, огорчавшую от сытости. Помните всегда, что на утоление глада нужен только кусок хлеба и ковш воды. Если благодетельное лишение внешних чувств, сон удалится от твоего возглавия, и не возможешь возобновить сил разумных и телесных, беги из чертогов твоих, и, утомив члены до усталости, возлеги на одре твоем, и почиешь воздраве. Будьте опрятны в одежде вашей. Тело содержите в чистоте, ибо чистота служит к оздравию, а неопрятность и смрадность тела нередко отверзает неприметную стезю гнусным порокам. Но не будьте и всем неумеренны, не гнушайтесь пособить, поднимая погрязшую вольветью легу и тем облегчить упадшего, вымарайте руки, ноги и тело, но просветите сердце, Ходите в хижины уничижения, утешайте томящегося нищетою, вкусите его брашно, и сердце ваше усладится, дав отраду скорбящим.